Часть десятая. В начале ноября Качалинский полк стоял в резерве для пополнения и отдыха. В нем по окончании боев осталось едва-три сотни бойцов. Петр Николаевич Мельшин, получивший неожиданно для себя бригаду, говорил в Венсовете, И по его предложению командиром Качалинского полка был назначен Телегин, лежавший в госпитале, заместителем Сапожков и полковым комиссаром Иван Гора. Телегинская батарея вошла в состав полковой артиллерии. Стояли сырые деньки, пахнущие печным дымом и мокрой псиной. Сырость капала с потемневших крыш, землю развезло, и бойцы, возвращаясь с учения, волокли пуды грязи на сапогах. Настроение у всех было как в праздник. Окончилась страшная страда. Донская армия была отброшена далеко за правый берег Дона. По слухам, атаман Краснов в Новочеркасске бился головой о стену, узнав об этом своем втором страшном разгроме под царицыном. Когда кончался день строевых занятий, политпросвещения и ликвидации неграмотности, бойцы в сумерках, поеживаясь от изморози, разбредались по селу. Кто к знакомцам, кто к новоявленной куме. А те, у кого не было ни знакомых, ни кумы, просто ходили с песнями или, забравшись в сухое место, балагурством приманивали девчат. И часто, начиная с шуток и смеха, кончали спорами, иной раз жестокими, потому что души у всех были взъерошены. Из десяти моряков Телегинской батареи двое были тяжело ранены, трое убиты. Осталось пять человек. Расквартировались моряки на хорошем казачьем дворе, брошенном убежавшим хозяином. С ними жила Анисье, формально зачисленная в нестроевую роту. Наравне с бойцами она проходила строй и стрельбу, и политросвещение, носила теперь опрятную красноармейскую форму и только не хотела стричь вьющихся красивых волос. Увидев столько страстей и смертей, она в эту октябрьскую страду перешла, как переходит вброд по горло, через свое непоправимое горе. Морщины больше не безобразили ее помолодевшего, погрубевшего лица. Столовых харчей щеки у нее налились, стан выпрямился, походка стала легкой, а вся она приумылась. По ночам, когда моряки могуче храпели в натопленной хате, она секретно стирала на них, штопала и чинила. Иной раз за этим делом ее заставал рожок гарниста, игравший протяжную зарю в седом рассвете. При полку остался и, Кузьма, и Кузьмич Нефеодов на внештатной должности писаря. В самые тяжелые дни, 16 17 он проявил не то что мужество, а даже особую отчаянность, вытаскивая раненых из огня. И это было отмечено всеми. Не отставал он и в дальнейшем, когда остатки Качалинского полка перешли в контрнаступление. Не отстал за доном, когда полк был сменен и отведен в тыл. Иван-гора, встретив его однажды у полевой кухни, промокшего, грязного, худого, возбужденного, поманил пальцем. — Что мне с вами делать, Нефедов? Никак не пойму, что вы за человек? — Попростригай, растрига года ваши почтенные. Чего вы к нам привязались? Кузьма Кузьмич шмыгнул, потому что с облупленного носа его капал дождь, и рыжими веселыми глазами взглянул на комиссара. — Привязчивый, Иван Степанович, привязываюсь я к людям. — Куда пойду? Какое мне еще искать человеческое общество? Ведь я же мыслящий. — Да не в том дело. Слушайте, что касается полкового пайка, — Кузьма Кузьмич указал на полный котелок, — так этот кулеш сальцем я заработал честно, шкуры своей как будто не жалел. Штаны, сапоги, как видите, сам добыл у врага на поле брани. Ничего не прошу, никого не обременяю. И в дальнейшем, надеюсь, быть полезным». Ведь революции смышленый человек нужен? Нужен. У нас полку грамотного писаря нет, а я пишу даже по-латыни и гречески. Да мало ли, на что я еще пригожусь. Иван Гора подумал, отчего же в самом деле не использовать человека, если он смышлен и хочет работать? Да вот, сказал, происхождение ваше смущает. Как бы вы туман не стали разводить. Был. Был когда-то соблазнен миражами, скрывать нечего. — проговорил Кузьма Кузьмич. — Окунулся в их пустыню. — Нет, агитации моей не бойтесь, с Богом я в ссоре. — В ссоре? — спросил Иван Гара. — Так ли? — Ну ладно, вечерком зайдите ко мне в хату, потолкуем. В сумерках Кузьма Кузьмич явился в хату к комиссару, который сидел у окошка в шинели и фуражке, и читал газету, шевеля губами. Иван Гара сложил газету, встал, запер дверь. — Садитесь. «Тут одно дело такое, некрасивое. Вы язык-то умеете держать за зубами?» а, «Впрочем, вам же будет хуже, если начнете болтать лишнее. Мне все известно, даже кто из бойцов что во сне видел». Он стал отрывать от белого края газеты узкую полоску, кряхтя свертывал ее плохо сгибающимися пальцами. Народ убрался, хлеб свезли. С молодьбой маленько запоздали из-за военных дел. Но народ нам доверяет, это главное. Хочет верить, что советская власть стала прочно. Хорошо. А ведь скоро покров. Иван Гора чуть приподнял глаза на Кузьму Кузьмича. Большое носово смущенно потянул ноздрёй. Скоро покров. Суверит, в народе еще живут. Декретом их в один день не отменишь. Нужна, так сказать, длительная... Ну ладно. А девки хоть недовольные, ждут покрова, а сватов никто не засылает. Вчера был в селе с Паском. Бабы остановили мою бричку, и давай плакать и ругают, и смеются. Настроение вполне советское, но дался им этот покров. Село богатое, хлеба много, хлебной раздверстки у них еще не было. Подойти к ним надо умно, чтобы сознательно дали хлеб. Но как там проагитируешь, когда бабы... Выдернули у меня вожжи и кричат Дай им попа. Я их стыдить. Мало вы говорю, нагляделись, как ваши попы генералу Мамонтову кадилами махали. Так кто ж, говорят, были белые попы? Мы их сами из села повыгоняли, а ты нам дай красного попа. Нам нужно свадьбу гулять, у нас девки застоялись. До нас, говорит, еще полторы сотни детенков по люлькам кричат, некрещенные. Че ты право? Даже голова у меня болит другой день. Так меня расстроили эти бабы. Не могу же я им попа оставить?» «А вопрос надо решать. Они подумают-подумают, да и пошлет в него черкаск за старым попом. Значит, конфликт. Ты, Кузьма Кузьмич, в этих делах смышлен, выручи меня. Возьми бричку, съезди в село, поговори с бабами. Только чтобы я ничего не знал. А девок этих я видел, ужас, каменные». Иван гора показал себе на грудь. Дел-то, человечно ведь. Поедешь? С удовольствием, ответил Кузьма Кузьмич, тряся лицом и складывая губы трубочкой. Скучно ты говоришь, Арыгин. Такая мозговая сухотка. Прям беги от тебя без памяти. Латугин взял фуражку, надел ее криво козырьком на ухо, и двинулся на лавки, но не встал, а подзакатив зрачки, взглянул на нисью. Она сидела нахмуренная от внимания, уставясь, как всегда в часы занятий, на один какой-нибудь предмет, скажем, на гвоздь в стене. Неприученный мозг с трудом впитывал отвлеченные идеи. Они, как слова чужого языка, лишь частицами, искорками проникали к ее живым ощущениям. Слово «социализм» вызывало в ней представление чего-то сухошуршащего, как красная лента, цепляющаяся ворсом за шершавые руки. Эта лента ей снилась империализм был похож на царя Навуходоносора с лубочной картинки, засиженной мухами, с короной в мантии, окрашенной мазком кармина. Царь ронял скиптеры, державу при виде руки, пишущей на стене «Мене Текел Фарес». Но Анисья была трудолюбива и упорно преодолевала эти несовершенные представления. Она почувствовала на себе взгляд Латугина, но не оторвалась от гвоздя в стене, только медленно сжала раздвинутые колени. «Чем же я скучно говорю, Латугин? Статья, которую мы разбираем, напечатана в «Известиях». «Она, что ли, тебе не нравится?» — спросил Шарыгин. «Если ты воин революции, то, заряжая свою винтовку, ты должен четко представлять себе как текущий момент, так и общие задачи». Сказав это, Шарыгин перевел томный взгляд синих красивых глаз своих на Анисью. Она продолжала глядеть на гвоздь. Байков проговорил тонким голосом, без смеха. — На что волку жилет все равно об кусты обдерет? Озорняку наук скука. — Складно, — сейчас же ответил Латугин, тоже без усмешки. — Да не так уж верно. — Нет, не наука озорняку скука. Я науку уважаю, если от нее дети бывают. А там скука, где человек не знает, с какой стороны усла на ноги растут, а с какой голова а будет вам меня сердить. Настоящее слово, как баба, обнимет тебя, я бы За ним босиком по угольям побежишь. Вот какими словами говорит со мной Шарыгин. А то заладил, как в берестяную дуду, мировой пролетариат до да социализм. Я за него на смерть пошел. Я хочу, чтобы мне про него рассказывали. Я бы слушал и верил. Когда, где, по какому дереву я в первый раз топором ударю, этот дом рубить. «По каким лугам я гулять пойду в шелковой рубашечке? Эх, стукнуть тебя земным шаром по голове, чтобы ты научился, как разговаривать о мировой революции!» Анися взглянула на его широкое, сильное лицо с глазами, расставленными, как у племенного быка. Взглянула и с тоской подумала, что уж лучше бы вытекли глаза ее. Ни Гагин, ни Задуй Витер, ни Байков не одобрили поведение Латогина. Беседовали хорошо, мирно, под тихий шум дождя по соломенной крыше. Правда, Шарыгин по молодости лет еще, не освоясь с наукой, тяжеленько иной раз размышлял, боясь простых слов, как бы не завели они его куда-нибудь в капкан. С иностранными, проверенными, ему было вольнее. Но все же не следовало латугину «здоров, живешь, поднимать насмех честного товарища». Да и петушил стон и форсил по другой, конечно, причине. Это все понимали, и причину эту тоже не одобряли. Комиссар собирает продовольственный отряд. — Вот ты сходи к комиссару и попросись, — сказал ему Гагин. — Без дела тебе скучно. Хорошего от тебя ждать не приходится. Застоялся, мелок. Байков затряс бородой и засмеялся. Задой ветер тоже понял намек и, разъюнув рот с крепкими зубами, громыхнул. Аниси залилась таким горячим румяцем, что выступили слезы. Взяла шинель, Отвернувшись, оделась, туго перепоясалась и вышла из хаты. Получилось совсем уж нехорошо. Шарыгин, усмехаясь, медленно сложил газету. «Пойдем поговорим», — сказал он Латугину. Тот прищурился. «Поговорим». И они вышли на двор в темноту под мелкий дождичек, щекочущее лицо. Шарыгин чувствовал, что Латугин с усмешкой только ждет начало разговора, чтобы хлесткой нагло ответить. Шарыгин хотел со всем спокойствием поставить вопрос о нарушении товарищеской дисциплины и о том, как нужно изживать в себе гнилое буржуазное наследство. Вместо этого, глубоко втянув ноздрями ночную сырость, сказал «Оставь, Анисью. Нехорошо это. Грязно это. Баловство это». Сказал и замолк. И Латогин, никак не ожидавший такого поворота, стоял перед ним неподвижно. Ничто не годилось, никакой ответ, не то, что, мол, тебя, сопляка, девственника, гувернантку, я и не просил мне свечку держать, не то, что, мол, многие меня об этих делах просили, да мало от меня целыми уходили. Кругом получалось, что он, Латугин, грязный человек. Поднималась в нем жгучая обида. В прежнее время тут бы и лесть нарожен. Он даже зажмурился, скрипнув зубами. Нельзя. «Да, — Да-да, — сказал. — Вот когда ты меня попрекнул. Значит, я кровь свою проливал напрасно. Значит, как был я бродяга, бандит, сукин сын, так и остался. — Ну, спасибо тебе, Костя. Он пошел к воротам и бешено ударил кулаком в калитку. Жизнь медленно возвращалась к Ивану Ильичу Телегину. Он, помимо нервного потрясения, был ранен во многих местах крошечными кусочками стали от разорвавшегося снаряда. Вначале было забытие. Потом оно сменилось сном с короткими перерывами, когда ему давали еду. Затем он стал ощущать блаженное состояние покоя. Глаза его были прикрыты повязкой. Он лежал в уединенной комнате с плотно занавешенным окошком. Иногда он слышал мягкие шаги, шепот не более громкий, чем шелест листьев. Звон ложечки, шорох платья. Непрерывно около головы его тикали часики, то явственнее, то слабее. Ощущения, идущие к нему извне, ограничивались только этим и еще невидимым присутствием какого-то осторожного существа. Он вздохнет, и сейчас же легкое движение воздуха. И оно наклоняется над ним, и он даже чувствует запах, нежный и свежий. Время от времени вторгалось грубое существо, пахнущее крепким потом, главным образом табаком, ну, как пульс. Нежное существо едва слышно шелестело в ответ. А грубое гудело бодро, прекрасно, мужик крепкий, главным образом следить абсолютный покой, никаких внешних раздражителей. Иван Ильич мысленно-медленно произносил, «Сам ты внешний раздражитель, уйди, не гуди». А ты, заботливая, наклонись, поправь чего-нибудь, а еще лучше погладь руку. Вот видишь, подумал и поняла, что это за сиделка, откуда такую милую нашли. Говорить ему было запрещено, но думать запретить нельзя. Много лет не было с ним такого случая, чтобы остаться без угрызений и забот наедине с самим собой. Это была большая награда за все тяжелые годы честной службы. Нечестного он не сделал ничего, и совесть его спокойно дремала, как дымчатый кот в ненастный день. Мысли его бродили по какому-то полуреальному миру. Чаще всего вспоминалось летнее северное солнце, какое бывало в Петербурге, когда в холодноватый день оно льет свет на синеватый асфальт тротуара, по которому метет ветерок. Сколько думано, сколько было прожито в Петербурге. И вот перед его закрытыми веками выплывает окошко деревянного дома. Солнце неярко светит на пузырчатые стекла. За ними чудится ему. Но воспоминание гасло и уплывало, оставалась только любовная грусть от его прикосновения. Неотвязно в памяти повторялись давно забытые слова-песенки. Слышал он ее, точно не вспомнить. Должно быть в новой деревне, что за рекой, крестовкой, на даче. В голубоватом полусвете ночи ленивая худая цыганка пела в полголоса, перебирая струны. Пойдете вы направо и налево, и потом темным коридором обогнете вы весь дом. Направо будет дверца, а за дверцу чердак. Все, что вы искали, не найдете вы никак. Пела им, мужчинам, сидящим молча на стульях перед ней, о вечном томлении. Без него и жизнь, и жизнь. Ищи, ищи, заглядывая на чердаке, нет ли и там. Эх вы, глупые, с похмелья, кого вы ищете? Идете по длинной улице на закат северного солнца, под ногами ветерок гонит пыль. Ищете. Где же это окошко с пузырчатыми стеклами? Не за ним ли сидит на подоконнике самая милая на свете в ситцевом платьице, подняв колени? Читает книжку. А в книге написано про тебя» который ищут, ищет, все ищет, что это вздор. Ищите вы самих себя. В тишине и темноте, под тиканье часиков, Иван Ильич полудремал, полугрезил. И вместе с возвращением к жизни в нем пробуждалась любовь к себе, глубоко запрятанная, принципиально им осуждаемая. В этом полуфантастическом мире он будто собирал свои воспоминания, самые добрые, самые невинные, самые любовные. То, что человек за свою жизнь теряет по пути, часто безвозвратно. Любовь к себе приходила к нему как здоровье. Он уже ел с аппетитом и потихоньку от сестры крепко потягивался. Однажды, хорошо выспавшись, поев гречневой каши, удобно устроясь на подушке, он неожиданно громко сказал. «Сестрица, можно поболтать с вами немножко о пустяках?» Она поспешно нагнулась к нему. «Тсс!» — прошептала испуганно и ладонью сжала его губы. А когда отняла руку, он опять уже с озарством. «Тогда вы что-нибудь расскажите. Вот у вас рука приятная, маленькая. Сколько вам лет? Как вас зовут?» Она несколько раз коротко вздохнула, не то всхлипывая, не то задыхаясь. Чудная какая-то была. А он ей хотел сказать вот что. Я проснулся, и вдруг мне пришло в голову, если человек сам себя не любит... Тогда он никого не может любить. На что он тогда пригоден? Например, бесстыдники, подлецы, они и себя не любят. Спят они плохо, все у них чешется, вся кожа свербит, то злобу к горлу подходит, то страх обожжет. Человек должен себя любить и любить в себе такое, что может любить в нем другой человек, и в особенности женщина. Его женщина. Но Иван Ильич ничего этого не сказал. Сестра ушла из комнаты и скоро вернулась с доктором, врагом внешних раздражителей, который нахальнейше начал гудеть. «Это что же вы, батенька, озорничаете?» «Нет-нет, несколько слов самых необходимых еще разрешаю. Мне вас нужно представить в полк в самой лучшей форме. И ваша обязанность, красавец, как можно скорее стать полноценным человеком. Дайте-ка ему сестра». — Стой, милая душа, я здесь вылезу, в село я пешком войду, — сказал Кузьма Кузьмич. — А чего ж пешком-то? — Ты уж меня не учи. Войду как странник, понятно тебе? — Дело твое. Латугин остановил сытого артиллерийского мерина на разъезженной дороге около плотины с корявыми и уже облетевшими ветлами. Село Спасское было на той стороне плоского пруда. Близко к берегу подходили гумно с свежей соломы. На камышовых крышах низкое тепло, прикрывавших мазанные хаты, из труб курились дымки. «Самогон гонят всем селом», — сказал Латугин, но глубоко вздохнув, стал глядеть на гусей. Сытые, белые, важные птицы шли по плотине. Передний гусак, увидав стоявшую тачанку с двумя людьми, неодобрительно остановился, и за ним остановилось полсотни гусей. Они погоготали между собой, совещаясь, и в перевалку, сползая на животах, спустились с откоса плотины на воду и поплыли, будто гонимые легким ветерком по темной воде к болотцу. — В таком гусе фунтов пятнадцать, лице, сказал Латугин. — Варить его на дух, мать честная! — Ты, мил душа, поезжай! — Кузьма Кузьмич торопливо стал совать ему руку. — И скажи комиссару, мне нужно здесь обсмотреть, тут ты сё, обкрутиться. — А уж тогда через недельку, что ли, приходите с прудотрядом. Все будет полюбовно. — Сопьешься ты здесь, Кузьма. Я, мил душа, его и в рот не беру. Ну, поворачивай, поворачивай, то он нас еще увидит. Латогин повернул тачанку, сердит ударил Хворостины из-за мерина и укатил, не оборачиваясь. А Кузьма Кузьмич пошел через плотину на село. Ветхая до зелени бекеша его, в свое время переделанная из поповской шубы, была подпоясана ситцевым платком. За спиной красноармейский холщовый мешок. На голове — солдатская высокая шапка времен недоброй памяти империалистической войны. Словом, вид у него был подходящий. Скучно в селе глубокой осенью. Вишни и яблони обронили листву, и она лежит, мокрая от ночного инея, на развороченных грядах, откуда повытаскивали овощи. Вместо подсолнухов, приманивающих солнце в маленькие окошки хат, Торчат одни гнилые стебли. Грязь повсюду, до самого порога. Пленявшие ставни скрипят и хлопают от студенного ветра. И не хочется выглянуть в окошко, откуда увидишь, разве только ворону на плетне, угрюмо ожидающую, когда хозяйка выкинет на двор что-нибудь съедобное. Живут неразбужены, кряхтят да почесываются. Страсти дремлют, желания без фантазии... А ведь каждый создан по образу и подобию какого-нибудь Аристотеля или Пушкина. Те же у вас два глаза, чтобы видеть чудеса Земли, к которым нельзя привыкнуть. Та же у каждого на плечах голова, самая удивительная из всех чудес. Кузьма Кузьмич даже тряхнул высокой шапкой. Если ее сопоставить со Вселенной, то головы и нет совсем. А с другой стороны... Вся вселенная в этой голове, она голова в такие тайны проникает, куда библейский бог и нос не совал. Так что же за кошек-то на ворон смотреть? Примерно так рассуждая, причмокивая от удовольствия, Кузьма Кузьмич шел мимо низеньких плетней и хат, придавленных камышовыми крышами. Ему встретилась девушка в сапогах, в нагольном коротком полушубке, несла на карамысле полные ведра. Широко, статно, неприветливо. — Надежда зовут-то. — Ай, не ошибся. Здравствуйте. Девушка остановилась, медленно повернула к нему широкое лицо. — Ну, надежды, а вам откуда известно? — Духовидец. У нас такие нынче не водятся идить своей дорогой. — Ну, прогнали меня, — сказал Кузьма Кузьмич. — Пошел я опять степь считать курганы. Эх, длинна дорога идти одинокому. Боже мой, какая даль! Девушка передернула губами. Она шагнула было, чтобы отойти, но опять остановилась, подозрительно глядя на улыбающееся, невероятно хитрое лицо этого человека. Кузьма Кузьмич развел перед ней руками. — Спать захочу, в стогу высплюсь, есть захочу, сворую чего-нибудь. Не это мне нужно, хорошая моя. Пророки по острым каменьям босиком ходили, пророчествовали. Святители на столпах стояли, акридами питались. А знаешь, что такое акриды? Кузнечки. Из-за чего терпели, ну-ка ответь, задумалась. Он придвинулся к ней, вытянул губы. Человека любили. Каждый человек чудо. А ты, надежда, чудо двойное. А что вижу? Пшеничку вы намолотили, самогону накурили, по дворам паленой свинины пахнет. Всего у вас довольно. А веселья нет. — Света у вас нет. — Ты керосин, что ли, продаешь? — уже неуверенно спросила девушка, оглядываясь. — Ничего не продаю и милостыни не прошу. Пришел я к вам веселиться и вас веселить. Девушка помолчала, опять взглянула на него длинными глазами, серыми как туча. Присев, поставила ведра, положила на них коромысло. У нас на селе угрюмо, нас не развеселишь. А чем ты собрался веселить? — Значит, знаю средства, когда говорю. Я попрострига. Девушка раскрыла рот такой свежий, с такими ровными белыми зубами, что Кузьма Кузьмич затопотал от удовольствия. И неприветливость у нее как ветром сдунула с лица. — Ох! — сказала она, положив руки под грудь, на которой не сходился полушубочек. — Ох! — повторила она, переступив широкими бедрами. — Так пойдемте ж в хату. Отец с вами поговорит, у него ключи от церкви. — Нет, — сказал Кузьма Кузьмич, — не пойду. — Вы ко мне придите. — Так-то, чернобровая. Подмигнул, весело подернул плечами и пошел по улице, посматривая, где двор поплоше. Настал день когда Ивану Ильичу сняли повязку с глаз. Произошло это в сумерке. За дверью сестра что-то испуганно шептала доктору. «Глупости», — повторял он. «Мужик не орхидея, делайте, как я сказал». Сестра вернулась к кровати, нагнулась так, что тонкие волосы ее защекотали нос Ивану Ильичу, сняла повязку, и в первый раз вместо шелеста и шепота он услышал ее голос, слабый и прерывающийся. — Больной, лежите спокойно, привыкайте к свету. С некоторым страхом он открыл глаза после долгой-долгой темноты. Все было неясно. В комнатку проникал полусвет. На окне с одного угла было отогнуто занавешивающее его одеяло. В ногах кровати сидела около столика сестра, Лица ее он не мог разобрать, она низко склонилась и делала что-то с марлевым бинтом. Иван Ильич лежал и улыбался. «Над головой покат потолок, там, конечно, лестница на чердак, а это — то самое пузырчатое окошко. Лучше места не найти». И сейчас же, будто отдирая свежую плеву на ранее, поползло воспоминание о другом месте дымным, грохочущим, взрытым, когда перед ним блеснул ослепительно-желтоватый разрыв. «Не надо, не хочу!» Иван Ильич отстранил воспоминания, едва не начавшее скручивать ему мозг. Снова стало слышно, как тикают часики, мягко и безбольно, отрывая ровные промежуточки жизни. «Сестра!» — позвал Иван Ильич. «Я плохо вас вижу». Она затрясла головой. Бинт покатился с ее колен, размотался, она опять принялась его скручивать. У нее были легкие движения, должно быть, совсем еще молоденькая. И ведь какая опытная! Сколько не силился Иван Ильич смотреться в нее, сумерки сгущались, и теперь только неясно различался ее холщовый халат и косынка, закрывающая плечи, как у сфинкса. — Понятно, понятно. Бедняжка должно быть изуродовано оспой, или уж как-нибудь особенно некрасиво. Чувствует, конечно, как я ей благодарен. Иван Ильич вздохнул. А сколько таких нежных и преданных друзей на жизнь и смерть? И умненькая, наверное. Некрасивые все умницы. На них-то надо жениться, их-то и любить. А мужики готовы шкуру себя содрать, только бы у них на подушке лежала смазливая головка с кукольными ресницами пришептывая всякого-то обетения пошлости. Даша другое дело, не за красоту ее полюбил. Иван Ильич закрыл глаза, положил кулак под щеку. Врешь, врешь. За особенную красоту полюбил. А вот она и не захотела. Сестра неслышно встала, думая, что он заснул. Ушла и долго не возвращалась. Потом едва скрипнула дверью. Появился желтый неяркий свет. Иван Ильич, не шевелясь, чуть-чуть приоткрыл веки. Он увидел, что вошла Даша в белом халате и косынке. Она несла маленькую жестяную лампу, прикрывая огонь, просвечивающий розовой ладонью. Иван Ильич не удивился, увидев Дашу. Только он не поверил, что это Даша. Она поставила лампу на стол, приспустила огонек, села и начала глядеть на Ивана Ильича. Лицо у нее было худенькое, как у девочки, перенесший тиф. В углу слегка припухшего рта морщинка. Освещена одна щека и глаз, спокойный, огромный, с точечкой лампового огонька в зрачке. Устраиваясь сидеть долго, она оперлась локтем о колено и опустила подбородок на кулачок. Так сидеть умела только одна Даша. В тот вечер в Петербурге она пришла на центральную станцию по борьбе с бытом, телегинскую квартиру. Там он увидел ее впервые. Она показалась ему прекрасной, как весна. Щеки ее горели. Ей было тепло в суконном черном платье. Комната, где на досках, положенных на чурбаны, сидели поэты, участники великолепных кощунств, наполнилась нежным запахом духов. Слушая заумные стишки, она опустила подбородок на кулачок и мизинцем трогала чуть-чуть припухшие капризные губы. Стул, на котором она сидела, он унес потом к себе в кабинет. Все это вспыхнуло в памяти между двумя ударами сердца. Все громче оно стучало у Ивана Ильича, как сторож в полночь. «Очнись!» Но эта женщина на табурете, в ногах кровати, не могла же быть Дашей. Не шевелясь, он жадно глядел на нее сквозь щелки век. Должно быть, она заметила это и вся подалась вперед. «Сестра, — позвал он. «Сестра — Сестра! И, широко раскрыв глаза, приподнялся. Даша сорвалась навстречу ему с тревожным, слабым, счастливым криком. Он схватил ее за плечи, за спину, будто страшась, что растает видение. Это была Даша, худенькая, хрупкая, живая. Он прижимал к себе ее лицо и чувствовал, как дрожат ее губы. Все тело ее вздрагивало. Он взял ее голову и отстранил, чтобы глядеть в ее любимое, всегда новое, всегда неожиданно прекрасное лицо. Она повторяла с закрытыми глазами. — Я с тобой, все хорошо, все хорошо. Он стал целовать ее рот, уголки ее рта, где страдания проложили две ниточки, ее закрытые глаза. — Теперь успокойся, успокойся, Иван, милый, — шептала она. — Я никуда не уйду, я с тобой навсегда, навсегда. К вечеру все село знало, что у вдовы бабылки Анны Трехжильной, в хате сидит какой-то человек, который догнал Натьку Власову на улице и сказал ей, «Пришел вас веселить, я поп с красной стороны». Женщины все, старые и молодые, этому поверили. У Натки язык заболел рассказывать то же самое, как она несла ведра, и еще у нее было будто предчувствие. Он и окликни, надежда. Да батюшки перебивали слушательницы, откуда же он узнал? Вот то-то, что духовидец. И лицо у него русское, красное, будто вся кожа содрана, волосы до плеч, одет худо-плохо, но не голодный. Веселый, все загадками говорит. Мужчины, слыша бабьи пересуды, смеялись. Как бы этот духовидец село не поджег с четырех концов? Был бы он доподлинно поп, первым делом шасть в самую богатую хату а у трехжильной тараканом то есть нечего. — Нет, бабочки, надо его вести в сельсовет. Пусть предъявит документы, может, он разведчик от бандитов. То-то. — Полно зубы скалить людям, — смешно отвечала жена такому человеку, и другие женщины поддакивали единодушно. — Слушались мы вас до революции, — кричала жена, бесстрашно сверкая глазами. — Доброго от ваших приказов мало видели, — и упирала кулаки в могучие бедра. — Ума у нас не меньше вашего, да понятия больше. Милые мои, — обращалась она к женщинам, — да взгляните на мою Надьку. У нее кофта на груди лопается. В зеркальце поглядит, мама зовет. Мама, за что я пропадаю? Так что же ей, до нового покрова ждать? И опять мужу. — Нет, почему он к тебе в хату не пошел свинину жрать? Христос по одним богатым, что ли, ходил? — Потому он у этой Аньки у шкуры сидит, что он красный поп. «Ему не свинина твоя нужна, у него забота о нашем горемычном счастье!» Человек только махал рукой, уходил куда-нибудь. К вечеру женщины собрались толпой около Анниной хаты и послали туда делегаток. Прежде чем войти, делегатки узнали от девчонки, от соседей, что Анна Трехжильная топила сегодня с утра баню, плохонькую черную баньку на задах на берегу озера, и поп там мылся. И она дала ему покойного мужа чистую рубашку. Поп сейчас после бани собирается спить с Анны Шалфей. В селе его пили вместо чая. Поп сидел в голубой линялой рубахе на лавке, положив руки на стол. И Надька не обманула. Лицо у него было красное, можно испугаться. Губы сладко сложены, как у медведя. Вдова жарила на лучинках яичницу. Из самовара сквозь худую трубу, наставленную в отдушник, Гудело синее пламя. Три делегатки вошли, с поклоном сказали «здравствуйте» и сели на лавку поближе к двери. Они ничего не говорили, но все замечали. — Выкладывайте! Зачем пришли? — вдруг громко спросил Кузьма Кузьмич. У делегаток заметались глаза. Одна, Надеждина мать, ответила приторным голосом. — Обычай-то, говорят, отменили. А мы, батюшка, за обычаи. Свадьбу играют один раз, а жить долго так что ли? Долго жить, много доброго нажить, ответил Кузьма Кузьмич. Зачем же у вас дело стало? Да ты нас не бойся, мы советские. Мы в сельсовет выбирали, голосовали за советскую власть. Церковь запечатали, и папа постановили сдать в уездную чеку за хранение пулемета. Ого, сказал Кузьма Кузьмич. Поп-то у вас был серьезный. И ведь как этот поп нам грозил. Я, говорит, антихристо ваш митинг из Максима польой за кошка-то. Так нас напугал. Наши невесты, конечно, голосовали со всем обществом, а когда подошло к покрову, захотели венчаться в церкви. Уперлись, сговорились, что ля, знаешь, девки собьются в стадо, ни одну не оторвешь. Вот ты растолкуй нам, что делать. — Ты, говорят, растриженный? — Обязательно, — ответил Кузьма Кузьмич. — Как же так? — За вольнодумство. С Богом в ссоре. Делегатки тревожно переглянулись. Надеждина мать шепнула одной другой на ухо. Те ей тоже на ухо. Одна уже голосом пожестче. — Значит, венчание будет недействительное? — Отчего ж? — Была бы у девки охота. Обвенчаю и в книгу запишу. На Вселенском соборе не развенчают. И венец надену, как на бубновую даму, и вкруг аналое обведу, и спрошу, что положено, и скажу, что положено, и погуляем, без греха и доста. Чего вам еще нужно?» Другая делегатка сказала. «У нас еще младенцы некрещенные, без имечка». «Сколько?» «Можно сосчитать. Много». «Что же они, некрещенные, хуже соску сосут?» Делегатка опять переглянулись, пожали плечами. Вдова поставила на стол сковороду, и, отойдя к печи, мрачно глядела, как Кузьма Кузьмич, захватывая ложкой яичницу, уплетает и жмурится. — И крещение будет действительное? — спросила вторая делегатка. — Самое действительное, как при Владимире Святом. — Как же ты служить будешь без дьякон без певчих? — А мне зачем они? — Один справлюсь, на разные голоса. Тогда Надеждина мать подошла к нему, села около и ребром ладони постучала по столу. «Много денег возьмешь?» Кузьма Кузьмич ответил не сразу. Она даже тяжело задышала, и рука у нее начала дрожать, а две другие делегатки, сидя у двери, вытянули шеи. «Ни копейки я с вас не возьму. Вот что. Не для этого я сюда пришел». Заплатите только в сельсовете писарю за документы. Со всех сторон заманчивым показалось предложение этого человека, но и страшно было. А вдруг он какой-нибудь перевертень? Месяца полтора тому назад, когда село еще было под атаманом Мамонтовым, также пришел один в калошах на босу ногу, зарос бородой до самых глаз. Подошел к хате, где сумерничая сидел народ, постоял, покуда к нему привыкли, и сел около старого деда Акима. Думал, должно быть, что ему дадут покурить, но ему не дали. Он ногу на ногу закинул, и деду секретно на ухо. — Узнаешь меня, старый солдат? — Никак нет. — Тот еще секретнее. — Так узнай. Я император Николай II. В Екатеринбурге не меня казнили. Я хожу по земле тайно, покуда не придет время открыться. — Дед таким был туговат на ухо. Не все разобрал, да и зашумел. Народ не дурак. Сейчас же этого императора поволокли на плотину топить. Только тем и жив остался, что все вскрикивал. Что же вы, что же брат, братцы, я же пошутил. На Юродио ты не похож, да и нет их теперь, — сказала на мать и расстегнула Бекешу. Так стало ей жарко. — Почему ты денег не берешь? Какие у тебя мысли? Как тебе поверить? — Я соль люблю. От каждого двора, где буду венчать и крестить, дайте мне по щепотке соли. Кузьма Кузьмич положил ложку и обернулся к вдове. — Давай, самовар. Вот видите? И указал делегаткам на Анну, худую, с темным опущенным лицом, плоскогруду в заплатанной подоткнутой юбке. — Она в меня поверила. За мной куда хочешь пойдет. А вы, сытые, гладкие, все ищете, где в человеке гадость, ищете в человеке мошенника. — Кулачихи вы, скучно мне с вами. — Рассержусь чуть, зорько, уйду искать веселье в другое место. Анна поставила на стол самовар, и делегатки увидели, что она улыбается. Испитое некрасивое лицо ее было счастливое. на мать как соколиха полоснула ее глазами. — Ладно. И протянула жесткую ладонь Кузьме Кузьмичу. — Не сердись. Далеко ходить тебе нечего. Все здесь найдешь. С утра Кузьма Кузьмич влез на колокольни и ударил в большой колокол. Покатился медный гул по селу, к окошкам прильнули старики и старухи. Ударил во второй, третий раз, подхватил веревки от малых колоколов и начал вызванивать мелко, дробно и опять бум в трехсот-пудовый. Не успеешь поднести персты к олбу, трени-брени, так и чешет растрига поп по лесовую. Кое-кто из почтенных селян вышел за ворота, неодобрительно, глядя на колокольню. Озорничает поп. Стащить его оттуда за волосье, дай отправить. Куда отправишь-то, он тебя сам отправит. А складно у него выходит, однако. Что ж, девки рады, бабенки рады, пускай народ потешит. Все село, званые и незваные, готовилось гулять. День был мглистый, на траве лежал иней, пахло печеным хлебом, паленой свининой. На ином дворе начиналась беготня, птичий крик, через ворота взлетали гуси, куры. В одной хате томился на лавке в красном углу одетый, побритый жених, не ел, не курил. В другой обрежали невесту. Старухи, почуявшие, что в таких делах теперь без них не обойтись, учили ее прилично выть. Неуточка уточка в бередах закрякала. Краснодевица в тереме заплакала, запевала бабушка мертвячим голосом, и другая подхватывала, гремычную ранив на ладонь морщинистую щеку. — Ты прости, прости, красное солнышко, желанный кормилец батюшка и родительница матушка, обвенчали меня, продали, продали меня, пропили на чужую дальнюю сторонушку. Но невесты ни одна не захотели выйти, даже досадовали. — Это в ваши времена, бабушка, пропевали на чужую сторону. А у нас одна сторона, советская. Повсюду варили и пекли, бегали с ведрами и вениками. Из хаты в хату ходили сваты, от которых уже крепко пахло вином. На церковном дворе собиралась молодежь, два гармониста перебирали лады. В это же время приехал с почты председатель сельсовета, инвалид и кавалер четырех Георгиев Степан Петрович «Не Не обращая внимания на колокольный звон, будто его и не слышат, Он отпер дверь в сельсовете, зашел туда и через некоторое время вышел на крыльцо с молотком и листом бумаги. Четырьмя гвоздями прибил лист к двери, вынул из кармана завернутую в обрывок газеты печать, подышал на нее и приложил к своей подписи. На листке стояло «Граждане села Спасского. По случаю произошедшей в Германии революции...» «Назначаю собрание, митинг сегодня в 11 часов!» Народ повалил к сельсовету. Кузьма Кузьмич, увидев сверху, что церковная площадь опустела, перестал звонить и слез с колокольни. Церковный староста, Надеждин отец, в синем кафтане с голуном, хлопнув с досадой крышкой свечного ящика, сказал, «Этот сукин сын, Степка, не даешь кашель, летость неделю за мной ходил, просил 200 целковых, Избу тесом крыть. Мстит, одноногий черт, сорвал свадьбу. А что случилось? Да где-то еще революция в Германии, что ли. Митинг согнал. Без политики ему минуты не терпится. А уж дурак-то, господи!» На крыльца сельсовета Степан Петрович, работая в воздухе кулаками, стуча по доскам деревяшкой, говорил народу. Лицо у него было плотное, рот раззявистый, усы как шипы. «Международное положение складывается благоприятно для советской власти!» — кричал он, когда Кузьма Кузьмич протискивался поближе к крыльцу. — Германцы протягивают нам свою трудящуюся руку. Это означает большую помощь нашей революции, товарищи. Германцев я видел, в Германии бывал. Одно скажу, скупо живут, каждый кусок у них на счету, но живут лучше нашего. Над этим фактом надо призадуматься, товарищи. В таком селе вот как наш у них водопровод, канализация с выбросом дерьма на огороды, телефон, проведен газ в каждую квартиру, парикмахерская, пивная с бильярдом. О школах я и не говорю, о поголовной грамотности не говорю, велосипед в каждом хозяйстве, граммофон. По толпе пошел гул, кто-то хлопнул в ладоши, и тогда все похлопали. Мне оторвало нижнюю конечность германским снарядам в Восточной Пруссии. Но я в данный момент становлюсь выше личных отношений. — Понятнее говори! — отчаянно крикнул юношеский голос. — В этом моем жалком увечье я виню не германский народ. Не он виноват, а виноват международный империализм. Вот кому нужно горло перервать со всей решимостью. Мы, русские, это поняли раньше. Но и германцы это, наконец, поняли. И мы, товарищи, на настоящем митинге бросаем лозунг обоим народам. Да здравствует мировая революция!» «Ура!» — закричал молодой голос, и собрание опять захлопало. «Перехожу к местным делам. В школе у нас крыша течет. Как то? Об этом было постановление. Я спрашиваю, деньги собраны, тез для крыши куплен? Нет. А на гулянку у вас деньги есть? На попа у вас деньги нашлись. От тризвону на десять верст кругом скучно. Ради этих фактов, что ли, германцы протягивают нам трудящуюся руку. Предлагаю вынести постановление, покуда не будет произведен сбор на ремонт школы, на оплату труда учительницы, также на тетради и карандаши да покрытия общие суммы 4907 рублей 7 копеек, свадьбы не играть и тризвона не производить. Речь председателя произвела впечатление. Главное, что стало стыдно. После него выступили несколько ораторов, и все они повторили его слова, добавив только, что раз уж свадьбы залажены, конетельцы нет расчета, и деньги надо собрать немедля, но не по общей разверстке, а пускайте 16 богатых дворов, где играют свадьбы, и заплатят. На том общее собрание и вынесло резолюцию. Невесты подняли такой крик, узнав о резолюции, наговорили родителям таких слов. Отцы отмуслили денежки и внесли в сельсовет. Степан Петрович выдал расписки и сказал только «качайте». Было уже под вечер, когда повели невест в церковь. Народ так и ахнул. Чего только на них не было наверчено. Шубы с меховыми воротниками, фаты серебряные с золотой бахромой, ботинки на двухвершковых каблуках. Невесты шли как на цыпочках, а когда в притворе они разделись, батюшки, что за наряды, что за невиданные платья, разных цветов, взаду узкие, чуть не лопаются, внизу букетом, шеи голые, а у Натки Власовой руки голые до подмышек. Глядите, глядите, да неужто это Ольга Голохвастова? На стежку-то взгляните, откуда это у них? Известно, она с отцом пять раз Новочеркасск на валах муку сал возила. У новочеркасских барыник не наменено. Некоторые бывалые люди говорили так Видал я губернаторские балы? Ну, куда? Что балы? Трехсотлетие Романовых было в Новочеркаске. В соборе собрались барыни и с карет вылезали, по сукну шли, но да этих далеко. Кузьма Кузьмич. Вышел без ризы, в одном стихаре и в засаленной камелавке, прикрывавшей лысину. Прежний поп мало того, что убежал из-под ареста, успел ограбить ризницу. Кузьма Кузьмич оглянул невест. Красавицы, пышные, налитые. Женихи с испуганными лицами казались мельче их. Кузьма Кузьмич, удовлетворенно крякнув, потер зазябшие руки и начал обряд. Быстро, весело, то бромоча скороговоркой, то гудя за дьякона, то подпивая, но все честь честью слово в слово, букву в букву, как положено. Окончив венчание, он велел молодым поцеловаться и обратился к ним со словом. В прежние времена вам говорили притчи: Расскажу вам бы лет 15 до революции имел я приход в одном глухом селе. Жил я тогда уже в большом смущении, дорогие мои граждане. Я человек русский, беспокойный, все не по мне, все не так. Это всего мне больно, да всего мне дело, ищу справедливости. И вот один случай окончил мои колебания. Пришел ко мне древний старик, слепой, с поводырем мальчиком. Из-за ночи вытащил трешницу, тоже старую. помялую, пощупал, положил передо мной и говорит. Это тебе за сорока уст, по моей старухе. Помяни ее, заспокой ее души. Дедушка, говорю, ты трешницу возьми, твою старуху я и так помяну. А ты издалека пришел? Издалека. Десять ден шел. Сколько ж тебе лет будет? Сбился я, да, пожалуй, за сто. Дети есть? Никого, все померли, старуха жива была. Шестьдесят лет прожили, привыкли, жалела она меня. И я ее любил, и она померла. — Побираешься? — Побираюсь. — Сделай милость, возьми трешницу, отслужи сорокауст. — Да ладно, — говорю, имя скажи. — Чье? — старухи твоей. Он на меня и уставился незрячими глазами. — Как звали ты ее? — Позабыл. Запамятовал. Молодая была, молодухой звали, потом хозяйкой звали, а уж потом старухой да старухой. Как же я без имени поминать ее буду? Оперся он на дорожный пассажок, долго стоял. — Да, — говорит. — Забыл. — От скудости трудно жили. — Ладно, пойду, добьюсь, может, люди еще помнят. Вернулся этот старик уже осенью. Достал из-за анучи ту же трешницу. Узнал, — говорит. В деревне один человек вспомнил. Петровны ее звали. Все шестнадцать невест стояли, опустив глаза, поджав губы. Молодые мужья, напряженно красные от тугих воротов рубашек, стояли обок с ними, не шевелясь. И народ затих, слушая. Русский человек, как бурьян глухой, рос, имени своего не помнил. Господа господствовали купцы, денежки пригребали, наше сословие ладаном кодило. И вам бы, красавицам, в те проклятые времена не из жилочки в жилочку горячую кровь переливать, а увидать, как цветам в бурьяне не расцветшь. Кузьма Кузьмич прервал речь, будто задумавшись. Снял камелавьку, поскреп лысину. Надежда Власова спросила негромко. — Теперь можно идти? — Нет, подожди. Вот мне на склоне жизни и довелось увидеть самое справедливость. Не такая она, как о ней написано, у Некрасова. Читали чай? Нет. И не такая, как мечталось мне бывало у речки, вечерком на одинокой рыбалке, сидя у костерка да похлопывая на шею комаров. Справедливость воинственная, грозная, непримиримая. Греха нечего таить, не раз я пугался ее. Как начнут строчить из пулемета, да вылетят всадники с клинками, тут ж не до философии. По толпе прошел сдержанный смех. «Справедливости не найдешь ни там, — он указал на купол, — ни вокруг себя. Справедливость — это ты сам, бесстрашный человек. Желай и дерзай. Что же вы смотрите на меня, или я непонятно говорю? Пришел я сюда, чтобы научить вас пировать. «Будете вы сегодня?» И он стал указывать рукой поименно. Оля, Надя, Стеша, Катерина, плясать так, чтобы половицы стонали, чтобы у Миколая, Федора, Ивана глаза бы горели, как у бешеных. Все, проповедь кончена. Кузьма Кузьмич повернулся к народу спиной и пошел в резницу. Комиссар полка Иван Гора вернулся из Царицына, где ему рассказали, что продотряды, приезжающие из Петрограда и Москвы, не всегда справляются с задачей. Люди в них попадаются неопытные, озлобленные от голода и видя, как в деревне идят гусей, теряют самообладание. Один такой отряд исчез без вести. Другой был обнаружен на станции Воронеж в запечатанном товарном вагоне. Там лежали трое питерских рабочих со вспоротыми животами, набитыми зерном. У одного прибита колбу записка «Жри досыта». Комиссар обещал царицинским товарищам помочь. По возвращении в полк он начал подбирать людей в отряды, предварительно ведя с ними беседы. В село Спаское назначил ехать Латугину, Байкову и Задуйвитру. Вызвал их к себе в хату, где раньше было голо и нетоплено, а теперь, когда вернулась из госпиталя Агриппина, пол был подметен, у порога лежала рогожа, на столе выштое полотенце и пахло уже не кислой махрой, а печеным хлебом. Попросил товарища хорошенько вытереть ноги. дайте, Что скажете хорошего?» «Ты что скажешь?» — ответил Латугин. «Да вот слышал, будто наши ребята не с охотой едут за хлебом. А при чем тут охота, не охота? Надо, поехали». «Тебе еще с охотой». «Да дело-то очень тонкое». Иван гора, сидя спиной к окошку, обратился к задуйвитру, угрюмо стучавшему ногтями по столу. Ты хлебороб. Что об этих делах думаешь? Тебе сколько пшеницы надо взять в Спасском? Многовато. Со 162 дворов четыре с половиной тысячи пудов зерна по классовой разверстке, само собой. Столько вряд ли дадут. Затем вас и посылаю, чтобы дали. Посылаю без оружия, товарищи. — Оно и ни к чему, — проворчал Латугин. — Без него больше будешь доказывать, — сказал Байков, подмигнув. — Не к врагам едем, к своим. — И к своим, и к врагам, — сурово сказал Иван Гора. — Слушай, комиссар, — сказал задуй Витер, — я не пячусь, заметь это. — Но не наше все-таки это дело в чужие амбары лазить. Противно. — А ты как думаешь, Латугин? — не лезь ты ко мне в душу, Иван. Привезем тебе хлеб и точка. А ты байков. А я помор, я человек картельный. Товарищи, вот для чего я вас позвал. Иван Гора положил большие руки на стол и стал говорить тихим голосом, как батька с сыновьями. Хлебная монополия это становая жила революции. Отмени сейчас монополию. Сколько бы мы пота и крови своей не проливали, хозяином окажется кулак. Не прежний лавочник с ведерным самоваром, но подкованный, в семи щелоках вываренный, каленый. — Да какой! Кулак, кулак! — крикнул задуй Витер. — Растолкуй-то мне! У меня в хозяйстве две коровы. Кто я? — Не в коровах дело, а чья будет власть? Деревенский кулачок день и ночь об этом думает. Он и работника отпустил, он и корову зарезал. И землю осенью не пахал, и на митингах кричит, голосует за советы. Он крепенький, как блоха. Хорошо, Иван, я домой вернулся, купил еще корову или пару валов. Тогда как? — А ты волей или неволей пошел в Красную армию? — Ну, волей, — согласился задуй Витер. — Тогда волов не купишь. — Почему? — Не знаю, почему бы мне не купить валов? «Интерес у тебя должен быть шире. Не из-за этих же двух валов ты взял винтовку». «Да купит он валов», — сказал Латугин. «Чего ты его мучаешь? Говори дальше». Иван-гора качнул головой, усмехаясь. «Спорить не стану. А хочется в человека верить. Ну, ладно. Какая же задача у этого класса? Задача у кулака — перехватить хлебную торговлю». Революция ему раскрыла глаза, он уж теперь не деревенскую ловчонку, не кабак видит во сне, видит элеваторы до да парохода. Если он революцию оседлает, поработаешь ты на него, задуй ветер, до да кровавого пота. И твои валы будут его валы. Он монополию думает повернуть к своей выгоде. Был случай, приезжаем мы в село с прудотрядом. Как не бьемся, все мимо, вражда, никакие слова не действуют. «Ихний кровопивец, бабулин, в плохоньком тулубчике, в худых валенках, ласковый, смирный, только все бороденку покусывает. Что, думаю, такое? Мы в амбары к нему, там не зерна. Само собой порыли, ничего нет. На скотном дворе паршивенькая лошаденка, да две корови шкуры под крышей. Что же он сделал? Узнал сукин кот о нашем приезде. Пошел по мужичкам». Ах да, ах, царские исправники вас так не мучили, как мучает советская власть. Мне-то, говорят, все равно. Я к дочери в город переберусь. Дочь моя за председателем исполкома. А вы уж не знаю, как этот год переживете. Большевики все берут, и солому у вас с крыш возьмут для Красной Армии. Бог любит милостиво. Ходите, братцы, ко мне, в амбары. Берите хлеб до последнего зерна, живы будем, сосчитаемся. Расписчики все-таки он с них взял, но благодетель. Нам он ничего не дал. А зерно свое с мужиков вернет вдвое. Он мал, да он везде, его много. Справиться с ним нелегко. Он тысячу лет сидит у мужицкого рта, он знает, кого за какую нитку потянуть. Да, ребята, хлебная монополия, капитальное, дальновидное дело. Тяжелое, правильно. А чего легко-то делается? Целину пахать всегда трудно. Легко только на балалайке играть. Если крестьянин этой большой политики не понимает, виноват в первую голову ты. Заходишь ты на зажиточный двор, говоришь хозяину, отопрям бар. Каждое зерно в нем как слеза. Но каждое зерно святое для святого дела. А где ключатель совета? В председателе же. А где председатель? Там же гуляет. Латугин, Байков и Задой Витер вылезли из тачанки и не знали, что им делать. Человек, у которого они спрашивали, ушел. Они долго глядели, как он колесил по улице, будто земля под ним сама лезла вверх и валилась пропастью. Они сели на крыльцо сельсовета, свернули и закурили. В лицо им дул холодный ветер, гнавший тучи. Посыпалась, как из решета, колючая крупа и сразу забилась снегом колеи на черной дороге. Стало еще скучнее. — Послушишь комиссара, аж рука до да клинка просится, — сказал Зайдуевитер. — А на деле село, как село. Где они, эти враги-то? — Видишь ты, как наяривает знатно. Вдали дворов через десяток отсюда виднелась небольшая толпа. Должно быть те, кого не звали в хату или просто не поместились там. Оттуда доносились широкие, во весь размах разгульных рук, звуки гармонии и топот ног. «Ты только цыпочки хочешь замочить, а нырять надо до дна, дорогой товарищ», — сказал Латугин. «Революция требует углубления», — об этом говорил комиссар. Углублять, углублять. До каких же пор? Разворочиваем все, а жить надо, хлеб сеять надо, детей рожать надо. Да это когда же? А черт его знает когда. Не у меня, спрашивай. Латугин был зол, кусал соломинку. А задуй ветер, наморщий лоб, думал, не отрываясь, не сбиваясь, по-мужицки, над вчерашними словами комиссара. Байков сказал: Так у нас дело не двинется, ребята. Сходить, что ли, за председателем? Он приподнялся. Латугин ему. Не пойдешь. То есть как-то? Почему? Неинтересно объяснять тебе причину. Тогда задуй ветер решительно. Идти так уж всем вместе. Пошли за председателем! — Не пойду. Должен подчиниться. — Будет тебе Латогин, — примирительно сказал Байков. — Да мы к столу и не подойдем, да мы и капли не выпьем. Мы председателя Есеней вызовем. Они пошли искать председателя. Степан Петрович «Не доешь каши» крепился два дня. На третий стал думать, что село от него может оторваться. Он соскоблил грязь с деревяшки, надел черные брюки на выпуск. Закрутил усы и, важно, пошел в обход по селу. «Ну, слава богу! Степан Петрович, пожалуйте!» Хозяин обнимал его, иной крепко хлопал в руку. Председателю первое место. Сажали его в красный угол. Сваха подносила густо соленые каши на блюдечке, чтобы он откупился. И он откупался рублем, много не давал. Принимал полный стаканчик, закусывал вяленой рыбкой. Он ошибся, думая, что на третий день гулянка подходит к концу. На третьи сутки только и началось широкое гуляние. Пляски, песни, обнимания, сердечные разговоры, ссоры, мирения. Ох, и крепок был народ. Чего только не вынесли за эти годы и царские мобилизации, когда уже под конец начали брать 54-летних. И пахать пришлось одним женщинам. Где-нибудь на севере баба исправляется с одноконной сахой. В этих местах пахали чернозем тяжелым плугом на двух, а то и на трех парах валов. Женщины до сих пор вспоминали эту осень. Много народу умерло от испанки. Село горело два раза. Не успели мужчины вернуться с мировой войны, начались красновские мобилизации, тяжелые поборы и постои казачьих сотен. Казаки, известно, легки на руку. «Кажется уж свой, кум любезный, а сел казак в седло...» И он уж казак не казак, если, проехав по улице, не подденет на пику пробежавшего поросенка. Все это осталось позади. Теперь власть была своя, недоимки похерены, земельки прибавлены. Народ хотел погулять без оглядки. Степан Петрович, посидев в одном месте ровно столько, чтобы не обидеть хозяев, шел в другую хату, где пировали. Заводил в красном углу разумные речи с тестем и тещей, со свекром и свекровью о гражданской войне, кипевшей теперь на севере Дона, под Воронежем и Камышиным, где Краснов трепал восьмую и девятую армии. Так что, свекр дорогой, тещишка дорогой сваты дорогие, дремать нам нельзя, как бы не продрематься, а надо нам помогать советской власти». Говорил о домашних делах, и о том, и о сём, и хозяева только дивились, до чего Степану Петровичу всё известно, у кого что лежит в амбаре и стоит в хлеву, и у кого что припрятано. Всё труднее становилось ему переползать на деревянные ноги из хаты в хату и опять начинать сначала здороваться и садиться. В одном месте он вдруг взял у свахи блюдечко с кашей и эту кашу, голую соль, съел. Вытащил из кармана солдатской шинелишки скомканной кредитки, все, что у него осталось, шваркнул их свахи в руку, вытянул большой стакан самогона и крикнул невесте. Третьи сутки танцевавший в жаркой духоте, в тесноте, кадриль в десяток пар «Степанеда, подай жару!» В это время ему сказали, что его спрашивают трое красноармейцев. «Зови их сюда!» «Да мы звали, они не хотят!» Степан Петрович оперся руками о стол, нагнул голову, постоял некоторое время. Вылез и, расталкивая народ, пошел в сени, где действительно стояли три серьезных человека. — Что вы за люди? — спросил он твердым голосом. — "Продотряд." Латугин ответил угрожающе, ожидая, что председатель по крайней мере пошатнется. Но Степан Петрович, от которого шел такой густой и приятный запах, что Байков даже придвинулся ближе, нисколько не пошатнулся. — В самый раз угодили! Давно вас жду! Народ! — заревел Степан Петрович в раскрытую дверь, за которой стоял шум, звон, топотня. — Временно! Прекратите музыку! На этот раз его так сильно качнуло, что Байков взял его на буксир. — Товарищи, вы никуда-нибудь приехали? «В Спасский сельсовет!» И, ухватясь за притолоку, он еще решительнее закричал в хату. «Граждане! Все на митинг!» Он пошел из синей на двор, где трое пожилых крестьян, прислоняясь к распоряженной телеге, пели разноголос казачью песню. Двое, обнявшись, что-то доказывали друг другу. А еще один крутился, никак не находя раскрытых ворот, чтобы уйти домой. И здесь, за воротами, где плясали под гармонию, Степан Петрович повторил, чтобы шли, не мешкая, к сельсовету. Бешено вонзать деревяшку в мерзлую землю, он говорил на ходу. «Гольба, гольбоя, дело делом! Списки готовы, запасы выяснены. Посылайте телеграмму в Царицын, хлеб сдан полностью!» На уговоры Байкова и Витра отложить митинг хотя бы до завтра, когда народ, по крайней мере, вытрезвится, он повторил. «Кто пьян да умен, два угодья в нем, вы меня не учите!» — Завтра будет хуже, надо не дать кое-кому опомниться. Покуда собирался народ к сельсовету, Степан Петрович разложил перед товарищами из прудотряда ведомости и списки и начал горячо шептать. Кулатских дворов у нас три. Криосучки — это бандит. В 97-м ограбил почту, убил почтальона и 10 лет прятал деньги. За давностью лет поставил каменный амбар и лавку. В войну нагреб деньжиш на поставках у Волови и Кожи. В одном с зарезал половину скота. Сейчас добиваются устроить кооперативное товарищество и передать свою лавку. От хитрости я раскушу скоро. Про себя он говорит, что у него чехотка и по ночам видит свет. Опасный человек. Другой двор Миловидова. Этот был подрядчиком на шахтах, вернулся в село перед войной. Стал держать тайный шунок с закладом. Такой паук, расставщик, сволочь, все село выссал по мелочам. «Это он, мы узнали. Подослал сюда для пробы одного человека, который говорил про себя, бутон император Николай II. Третий двор Микитенко, потомстный прасол от отца к деду. У него свои баржи были на дону. Кроме этих дворов, считай, их родня, сватовья, кумавья и еще дворов десяток. Да есть осторожные мужички». Чем-то, мол, все это еще окончится, чья-то будет власть, у меня ни с кем не ссорится. Это противный фронт. А вот это все наше, все наше. Степан Петрович водил толстым пальцем по спискам. Положение все ли острое? Либо меня убьют, либо я кое-кому подрежу крылья. Народ подваливал к сельсовету и трезвые, и пьяные. Толпа теснилась, колыхалась и гудела. Байков, глядевший в окошко, приговаривал про себя морскую прискску. Чайки ходят по песку, моряки сулят тоску, и пока не сядут в воду, штормовую жди погоду. И громко, товарищи, давайте на крыльцо скорее, а то не было бы качки. Девчонка от соседей, маленькая, веснушчатая, голубоглазая, всезнающая, вскочила в ваннину хату и скороговоркой сказала, втягивая в себя воздух, «Да батюшка, что у сельсовета делается мужики, коль и из плетня уж выворачивают?» Она зыркнула немигающими глазами и все заметила. И то, что Анна в бордовом платье, которое один раз в жизни надевала при живом муже, в ботинках с ушами, на ней белые чулки, и она простоволосая сидит на краешке кровати, а растрига на этой кровати лежит, подняв коленки, и Анна опять ему чистую рубашку дала, черненьким горошком, и он держит Аннину руку. «Куда ж ты в дверь мечешься?» Смущенно прикрикнула на нее Анна, и девчонка выскочила из хаты, ничего не договорив со страху. Но Кузьму Кузьмича она все-таки разбудила. Он притомился за эти дни, много пил и ел, и еще больше разговаривал. Крестьяне ни слова тогда не упустили из его проповеди. Кое-чего не поняли, но эти темные места лишь придали ей значительность. В каждой хате ему приходилось толковать преимущественно о том, что сильнее всего их задело о справедливости. Когда за столом оставались одни пожилые и почтенные, кто-нибудь, кому вино развязало мысли, отодвинув рукавом кости обедки, объедки, начинал. — Кузьма Кузьмич, обидел ты нас. Как же так, справедливости нет? — Тогда дикий лес! Другой перебивал его. — Молодежь наша! И кивал на другой конец хаты, где крутились юбки, вертелись косы, ленты, возбужденные лица. — Сладу с ними нет! Теперь они говорят, что можно. Бога нет, царя нет. Отец с матерью дураки, вот хорошо. За какой прикол детей наших теперь привязывать? Где эта становая жила? А ты еще справедливости нет. Третий бородач вмешивался в разговор. Если она от человека кто посильней, то ты взял верх, тот и справедлив. И опять мы оказываемся, как обкошенный куст. — Ты силен? — спрашивал Кузьма Кузьмич. — Я силен. — А рубь сильнее меня. Рублем меня всю жизнь били. — А ты кому-нибудь жаловался? — Да куда бы я пошел жаловаться? — В Кивы-Печерскую лавру. К мощам ходил? — Нет, туда не ходил. — Значит, нет справедливости? — Как так нет? — Злоб-то у меня накипело. Я с свайной винтовку принес. Встал на меже. — Вы что, говорю, меня убитым считали? Приверствуй мне три десятины. — Приверстали? — А как же? — Есть, значит, справедливость. — Какая же это справедливость? — Винтовкой народ пугать. — Нет, брат, я никого не обижаю, но и меня не обижайте. А то вон дедушка каким? один одинок, работать больше не может, живет у людей за печкой, дают ему горький кусок. Куда его все труды ушли? — Балахатинка, Миловидов за долги взял. А мои труды куда пойдут? За пятьдесят лет я столько наворочил, четыре каменных дома можно поставить, а у меня локти рваные. Мои труды, как голуби от меня летят, кому-то на крышу сядут, только не ко мне. Складно, ты говорил, справедливость — это ты, бесстрашный человек. Кузьма Кузьмич, я смерти не боюсь, на хребте еще сейчас двадцать пудов поднимаю. — А справедливости не могу добиться. Вот была бы справедливость, чтобы человека считать не на рубли, а на труды. Как этого добиться? Вот тогда бы спасибо советской власти. Чудак-голова. Так это же и есть закон советской власти. Ну, значит, до нас еще не дошел. Кузьма Кузьмич досадовал, что при всей своей хитрости нечего ему ответить такому человеку. С интеллигенцией разговаривать было много легче, чем с мужиками. Во всех застольных беседах он улавливал и будто довольство, и будто недовольство, и смущение, и ожидание. Казалось, эти люди смутно ждут от революции чего-то коренного и торопят ее вперед. На вторые сутки ночью он приплелся к Анне совсем плохо. Сел на пол мимо лавки, хлопал себя ладонями по лицу, закрывался, смеялся, повторял «слаб, я становлюсь, Аннушка, стар я стал, Аннушка». Ни слова не говоря, Анна повела его на берег озера в баньку. Сама его мыла и парила. У Кузьмы Кузьмича только лицо было старое, а тело белое, гладкое. И у Анны клокотала нежность, когда он, как рыбка, подскакивал на полке. «Ну-ка, венечка, воздух-то, воздух надо мной секи. После бани он успокоился и спал, тихо дыша до позднего утра. Проснулся, поел молочка, сказал... Уж ты на меня не сердись, Аннушка, что-то голова болит. И опять заснул. А когда разбудила его соседская девчонка, он был уже весел по-прежнему. — Чего девчонка прибегала? — До собрания, что ли? — Красноармейцы приехали за хлебом, ну и шумят. — Батюшки, это наши. Кузьма Кузьмич стал торопливо одеваться. Анна молча из-под лобья поглядывала на него. В это время опять дернули дверь, и девчонка уже только просунула голову. Дерутся, народу побили, власиха мужа повела. Весь в кровище, на всю улицу кричит, вас ругает. Митрофан-кривосучка, ложь стал запрягать. Ему не дали, как потащили его за ворота. Зачали трепать. Батюшки!» Она опять скрылась. Кузьма Кузьмич только шагнул вслед за ней в дверь. Анна крикнула страшным голосом. «Не пущу!» Она стояла у печки, высокая, худая, поднимая мужские плечи. Закидывалась, будто ей ломали спину. Кузьма Кузьмич изо всей силы сжал ей руку. «Анна, не дури!» «Ай, возьму ухват! Успокойся! Я скоро приду!» «С товарищами! Обедать! На нам блинов, слышишь?» «Ну, перестань, тебе говорят!» Анна с трудом сквозь стиснутые зубы. «Хорошо, батюшка!» Соседской девчонке хотелось чего-то гораздо более страшного, чем она видела, бегая к сельсовету и обратно, по дворам, разнося вести. Но собрание действительно было шумное. Вопрос о сдаче хлеба не вызвал больших споров. Надо так надо. Прочитанный председателем список справедливой разверстки выслушали в тишине и заставили повторить. В толпе начались короткие разговоры, движения. Одни люди стали ближе тесниться к крыльцу, другие подавались налево, к соседнему огороду, где был плетень. «Неправильно!» — крикнул всем знакомый властный голос Микитенко. «Правильно, правильно!» — ответило много голосов. На крыльцо кинулся бородатый человек с оторванным рукавом, бросил шапку под ноги и начал выкладывать старые обиды. «Куда все мои труды пошли? Вот они к кому пошли! Что же мне у него за кусок хлеба в ногах валяться? Это что ли советская власть?» Его отпихнул другой человек, бледный от злобы, стал говорить еще более страшные слова. Тогда часть толпы, стоявшая поодаль, кинулась к плетню, вывернула колье и налетела на собрание с тылу. Латугин, Задуй Витя, Байков сбежали с крыльца в толпу, раскидывая людей, выхватывая из рук у них колья, кричали «Никакой паники! Все в порядке, мать вашу так! Собрание продолжается!» Стычка была коротка. Нападающих оказалось не так много. Кое-кто из них скрылся, кое-за кем гнались по улице. Несколько человек остались лежать на земле, запорошенной снежной крупой. Кузьма Кузьмич пошел для сокращения пути перелазами через плетни и огороды, запутался и попал на чей-то двор. Там стояли женщины. Одна причитала, другие слушали ее. Увидев Кузьму Кузьмича, они заговорили, и Варвара Власова, надеждина мать, гневно подбирая длинные рукава бекеши из чертовой кожи, стала подходить к Кузьме Кузьмичу. Другие двинулись за ней. «Вот почему ты с нас денег не взял, растрига!» — сказала Варвара. — А мы-то глупые ему поверили. Все село споил, все у нас выведал. Всех дураков смутил Смутьян. Продал нас коммунистам. — Да что вы на него смотрите, сатану, бейте его до смерти! — Нельзя меня бить, — ответил Кузьма Кузьмич, отступая. — Жалеть будете, бабы? Не трогайте меня. — А ты нас пожалел? Сбивая с голов своих платки, разъяряясь, женщины закричали все в раз, обвиняя Растригу в каторжной разверстке и в побоищу сельсовета, и в том, что теперь хорошему хозяину места нет на селе, и в том, сколько гусей и поросят было сожрано за эти дни. Во всем оказался он виноват. Женщины прижали его к плетню. Напрасно! Кузьма Кузьмич селился снова очаровать их насильно улыбаясь и бормоча. «Ну, посердились, ну и ладно, давайте тихо поговорим». Варвара Власова, первая, вцепилась ему в волосы с боков ушей, Посогнутой спине его замолотили кулаки. Он сообразил, что умнее всего лечь и закрыться руками. Ребра у него так и трещали. «Ох, только бы твердым чем-нибудь не наладили!» И он услышал дикий голос. «Колом его, перевертня!» Попробовал скинуться, но лишь потемнело в глазах, и вдруг его отпустили. Тогда он услышал свое кряхтение и с усилием перестал кряхтеть. Его подняли и прислонили к плетню. Кузьма Кузьмич разлепил забитые снегом и глаза и увидел Анну. Из-за юбки ее восторженная личка веснушчатой девчонки. Увидел Латугина, задой витра, Байкова. «Жив?» — спросил Латугин. Ему стакан самогона, сейчас же принесите кто-нибудь. Ну, Кузьма, натворил-то тут делов. На собрании постановлено благодарить тебя за антирелигиозную агитацию. Ты не можешь представить, Даша, до чего я был серым и занудным человеком все это время. То есть с самого Петрограда, когда мы расстались. Был, понимаешь, был. Есть у нас какая-то подсознательная жизнь, как недуг. «Томит! И тлеешь на медленном огне!» «Объясняется, конечно, просто. Ты меня разлюбила, и я...» Даша быстро обернула к нему голову. Серые, влажные, всегда страшные глаза ее сказали, что он ошибается. Она его не разлюбила. От этого взгляда Иваны лично минуту онемел. Рот его расползся в улыбку, не слишком умную, во всяком случае счастливую. Даша продолжала укладывать в маленькую корзинку то, что сегодня утром Иван Ильич, обегав десяток учреждений, получил в виде вещевых пайков. Здесь были вещи нужные и полезные, чулки, несколько кусочков материи, из которых можно было сшить платье, очень красивое батистовое белье, к сожалению, на подростка, но Даша была так хрупка и тонка, что могла сойти за подростка. Были даже башмаки. Этим приобретением Иван Ильич гордился не меньше, чем если бы захватил неприятельскую батарею. Были и вещи, о которых нужно было думать, пригодятся ли они в предстоящей походной жизни. Ивану Ильичу их сучили вместо простой на одном складе. Фарфоровую кошечку и собачку. Кожаные попеледки, дюжину открыток с видами Крыма и чрезвычайно добротного материала корсет с китовым усом. Такой большой, что Даша могла им обернуться два раза. — Дашенька, я говорю о нашем прощании на вокзале. Ты мне сказала тогда что-то вроде «прощай навсегда». Может быть, просто послышалась, я был тоже очень подавлен. Ты была зелененькая, бледненькая, далекая, разлюбившая. — Какая гадость, — сказала Даша, не оборачиваясь. Она завертывала кошечку в толстый чулок, чтобы не побилась в дороге. Даша всегда была рассеяна к вещам, но эти две фарфоровые безделушки хорошенькая кошечка и спящая собачка с большими ушами, почему-то ей очень нравились, будто они сами пришли к ней, чтобы устроить для Даши в этой большой, страшной, разоренной жизни, над которой неслись грозовые тучи идей и страстей, маленький мирок невинных улыбок. Во всяком случае, с этим образом твоим, я уехала с Петрограда. Унес его с ним жил. Ты была со мной, как мое сердце со мной. Я так и решил, проживу одиноко, холостяком. Он старался двигаться по комнате так, чтобы Даша была в центре его вращения. Косынку она сняла. Вьющиеся пепельные волосы были перехвачены на затылке красной атласной ленточкой. Выдали на складе артиллерийского управления. Даша то нагибалась над корзинкой, поставленной на табурет, то, опустив руки на бока, обдумывала что-то. На ней было очаровательнее всякого какого-нибудь расфуфыренного платья белый сестрин халат, и она его еще перетянула в талии. То же, как и ленточка, было это не без умысла. Как странно, Дашенька, опасность, смерть раньше казались как-то безразличны, убьют так убьют. В военном деле это совсем не значит, что ты храбрец, а просто меланхолик. А теперь мне задним числом вновь раз страшно, хочу жить тысячу лет, чтобы вот так тебя трогать, смотреть на тебя. Хорошо, я буду через тысячу лет. Слушай, Иван, что же все-таки мне с ним делать?» Она опять развернула корсет и приложила его к себе. «Здесь три женщины могут поместиться. Может быть, не брать его? А вдруг пополнеешь, пригодится? Не ношу никогда корсетов, ты с ума сошел. Знаешь что? Если вытащить из него усы и распороть, может выйти хорошенький жилет». Иван Ильич воспользовался тем, что обе руки ее были заняты, подошел со спины и нежно привлек Дашу. — Ты правда? — Скажи еще раз. — Конечно, правда. Ты единственный человек на земле, без тебя я ничто. Я же пошла тебя искать. — Иван, ты все-таки соображай. Она высвободила плечи и слегка отстранилась. — Нужно соразмеряться с силой. — Ты когда-нибудь просто меня сломаешь. — Слушай, чего мы забыли? «Хотя теперь уже поздно. Моментально слетаю. Хорошо бы достать губку. Есть губка!» Иван Ильич кинулся к шинели и вытащил из кармана губку и еще несколько принудительных предметов. «А вот это, Даша, мне никто не мог объяснить, для чего это, но я все-таки взял». «Иван, это роскошная вещь. Это резиновая штучка для массажа лица. Какой ты милый. Это мне страшно нужно». Уложив корзинку, Даша подошла к Ивану Ильичу, сидевшему на краю койки, и готовому каждую минуту сорваться. Подняла его лицо, внимательно взглянула в глаза ему. «Я дала себе зарок. В моей новой жизни не ждать ничего. Я не Сольвейк. Не хочу больше глядеть в морские туманы. Только любить и делать. Такой ты меня и бери. Плохали, хорошали, но я тебе верная жена. Начнем с тобой все сначала?» Как всегда, не постучав, ворвался доктор со свежей газетой и громогласно начал сообщать военные новости. Этот самый адмирал Колчак, который разогнал в Омске директорию и устроил рабочим кровавую баню, провозглашен не более, не менее, как верховным правителем всея России. И французы и англичане его признали. Как вам это понравится? У него 60-тысячная армия. Дальний Восток, он, извольте видеть, любезно уступает японцам. «Слушайте дальше. Соединенный английский, французский военный флот появился на рейдах Севастополя и Новороссийска. Союзнички! Кому мы, черт так возьми, помогли выиграть войну своими боками?» Доктор страшно выпятил губы. «Интервенция, и самая при этом прикрытая. Дарья Дмитриевна, не смотрите на меня такими страшными глазами. берите к вашего благоверного, идемте ко мне есть борщ». Помните, у нас один лежал со штыковыми ранами. Прислал мне мешок капусты, гуси и поросенка. Да, Иван Ильич, жаль, жаль, жаль. Этакую сестру у меня из-под носа вытащили. Между прочим, сегодня мы с вами выпьем водки. Черт бы побрал всех интервентов.